«Почему ты решила, что Брежнева крышка?» ты, елки-палки!» — сказала она разочарованно. «Почему я решила?» «Потому что в наш институт стекаются заказанные экспертизы из самых разных мест. Из ГубХСС, ХСС, МУРА, МВД, прокуратуры и даже из КСБ. Каждое дело кажется кому-то частностью, но мы-то тут видим все вместе и кое-что понимаем. Как по-твоему, если Бакланов и Маленина... Дают нам на экспертизу горы записных книжек всяких дельцов. И в каждой из них домашний телефон Мигуна, Галли, Юры и Якова Брежневых. А в записной книжке Мигуна телефоны этих дельцов. Это что-нибудь дозначит, да? Они обложили Брежнева, как при хорошей охоте. У вас записная книжка Мигуна? А как же? Мне нужно ее видеть. Да ты что? Бакланов я уже забрал. Он из лаборатории не выходил, пока мы с ней разбирались. Там нужно было восстановить с десяток зачеркнутых и стертых мест, так он даже унес все копии. Но для тебя есть кое-что интересное. Нака, читает? И она вытащила из мужни на стола отпечатанный на машинке, но еще не подписанный Сорокиным черновик акта комплексной медико-криминалистической и биологической экспертизы и вышла из кабинета. Я взял в руки этот лист. Опустив стандартную преамбулу, прочел. Несмотря на то, что канал ствола, представленного на экспертизу пистолета генерала Мигуна, прочищен после использования этого оружия, удалось по остаточным следам в нарезке ствола, по бойку и другим косвенным данным установить, что обе представленные на экспертизу пули прошли сквозь канал ствола этого пистолета и были выстрелены из этого оружия не позже 20 января и не раньше 18 января всего года. Медико-микроскопическое исследование пули номер один показало, что эта пуля — не касалась тела человека и содержит на себе следы проникновения через незначительное деревянное препятствие, каким мог оказаться представленный на экспертизу кусок деревянной форточки. Аналогичное исследование пули номер 2 показало, что данная пуля имеет микроскопические частицы кожи, кости и крови человека. По характеру деформации пули Можно судить, что она прошла через кости человека. Поскольку данная пуля представлена по делу о нанесении смертельного огнестрельного ранения в голову, эксперты отмечают, что на пуле не обнаружено никаких следов мозгового вещества. Город Москва, 23 января 1982 года. Подписи экспертов А. Сорокин, Б. Головлёва. Я еще раз перечел последнюю строчку заключения и пошел с ним в лабораторию к Сорокину. Высокий с лохматой рыжей шевелюрой над круглым веснущим лицом Сорокина вместе с женой и тремя лаборантками трудился над какой-то подчерковической экспертизой. Я подошел к нему вплотную. — Слушай, что это такое? — Где? — сказал он с невинным видом. Я показал ему бумагу с его заключением. Он пожал плечами. — Акт экспертизы. — А что? Внутри его глаз плясали искорки смеха. Я понял, что ему очень хочется вывести меня из себя, покуражиться, он вообще отличается этой дурацкой манерой, потрунивать над следователями и вставлять в совершенно официальные документы мелкие или крупные шпильки нашему брату. Я вижу, вижу, что это акт, говорю я сдержанно. Что значит, не обнаружено следов мозгового вещества? Эта пуля прошла через голову, он не гуна. Он молчит. Уже не только рядом с ним, но во всей лаборатории лаборантки оставили работу и смотрят на нас с любопытством. «Ну?» — говорили требовательно. «Что ж ты молчишь?» «Понимаешь...» — тянет не как артист на сцене.